Глава 37. Библиотека в магических водах была обширная. Она действительно осталась с наследства от магической академии и выглядела впечатляюще. Длинные шкафы, высокие потолки, два этажа ценнейших знаний. Никаких посетителей. Дремавшая библиотекарша, пухленькая старушка с вязанием в руках, аж схрапнула при нашем появлении. «Добрый день!» — бодро поздоровался Норан. «Можно нам читательские билеты?» «Эм...» Старушка захлопла глазами и за толстенными линзами ее очков это выглядело крайне комично. «Зачем они вам?» «Будем регулярно посещать вашу прекрасную библиотеку», — заявил ледяной маг. Выражение лица библиотекарши было непередаваемым. Я в жизни никогда не думала, что лица могут так вытягиваться от удивления. «Но зачем?» — недоумевала старушка. А потом подозрительно прищурилась и спросила. «Уж не студент или вы какой-нибудь в магической академии?» «Да вы что?» хором воскликнули мы с Нораном: «Как можно?» Просто моя дрожайшая невеста попросила вместо свадебного подарка путешествие по историческим местам. «И мой любезный жених не придумал ничего лучше, чем отвезти меня сюда», — ставила я. «И прекрасный выбор», — заявила старушка. «У магических вод очень богатая история, а какие вокруг города дивные памятники архитектуры, настоятельно рекомендую посетить лес Гавард. Там потрясающие водопады». Я подумала, что эти водопады наверняка не естественного происхождения, а, например, результат какого-нибудь особенно неудачного студенческого практикума. Между тем бабуся продолжила нахваливать город с его удивительной архитектурой, целебными водами и прекрасными ресторанчиками. Видимо, лицо у меня было не слишком радостным от таких перечислений, что библиотекарь не иначе, как от отчаяния сказала. «А еще пару лет назад в окрестностях города видели мантикору. Я вцепилась в локоть Норрен. «Дорогой, я жуть, как хочу видеть Мантикору. Ты же достанешь и для меня, правда? И глазками так хлоп-хлоп, как будто у меня не ресница, а наклеенная пахала. <смех> — изобразил страдальца нора, но библиотекарша поспешила спасти бедолагу. Что вы, девушка, мантикоры ужасно опасные звери. Там такие когти, такие, такие хвосты, а самое страшное, характер. Говорят, у мантикор просто невозможный характер. Все равно хочу, капризно законючила я. Ну, дорогой, ну, пожалуйста. «Дорогой, не совсем понял, куда я веду, но на всякий случай изобразил отчаянность жениха перед неизбежным браком». «Нечего вам на мантикору охотиться! Хочешь посмотреть, вон там целый шкаф им посвящен, даже цветные картинки внутри есть!» — рявкнула старушка, тыкая в нужном направлении. «Несчастному жениху пришлось применить некоторые усилия, чтобы дотолкать меня до нужного шкафа, потому что я упиралась и требовала живую мантикору и обязательно красивенькую самочку. А я что? Я, может, в образ вошла?»